Дымом половодье зализало ил, жёлтый поводье месяц уронил. Еду на баркасе, тычусь в берега, церквыми упрясил рыжие стога. Зунывным карком в тишину болот чёрная глухарка как все ночной зовёт. Рощи синим мраком кроют голубицу. молюсь у краткой за твою судьбу